Глава девятая. Внутренний мир Игоря В. Как назло, мне не встретилось ни одной машины. Даже угнать приличному человеку было нечего. Хоть бы кто велосипед оставил без присмотра. Как же? Держи карман шире. Так и пришлось мне тащиться целый квартал пешком. Кто бы знал, как я мечтал оказаться дома. Но это была несбыточная мечта. Когда я почувствовала, что у меня просто нет сил идти дальше, я вдруг поняла, что нахожусь в самом центре города, рядом с домом Волоснова. Неужели мои приключения на сегодняшний день еще не закончились? Я позвонила в дверь и, едва держась на ногах, оперлась рукой на косяк. Конечно, он примет меня за какую-нибудь пьяницу или что-нибудь в этом роде. Разве приличные девушки шляются по ночам? Кто там? «Это Таня. Мне показалось, что я слышу голоса ангелов. Неужели мне повезло и Игорь дома?» Он распахнул дверь, и я поняла, что он рад моему приходу. Это читалось в его взгляде. «Я очень устала и хочу спать. Утром все объясню. Хорошо?» Он проводил меня в комнату и усадил в кресло. «Может, ты хочешь есть?» «Я ночью никогда не ем. Только зимой. Это у меня наследственное. В этом доме есть горячая вода?» В этом доме есть все. Я постелю тебя в своей комнате, а ты можешь пойти в ванную. Боже мой, до чего тебе идет это платье? Это шикарно. Это фантастично. Надеюсь, с тобой ничего страшного не произошло. Я успокоила его, сказав, что со мной все в порядке, не считая двух покушений и угроз. Он, конечно, воспринял это как шутку. Ну да бог с ним. И только в ванне... Чувствуя, как горячая вода согревает мое почти безжизненное тело, я поняла, что значит в моей жизни цивилизация. Я всегда думаю об этом, когда лежу в ванне. Наверное, это даже хорошо, что я живу именно в 20 веке. Плохо только то, что жизнь моя протекает в тихом и болотистом, в смысле прогресса, городе Тарасове, а не в Париже. Но Париж был запланирован на осень. Наверное, я уснула потому что, когда открыла глаза, Игорь Волоснов стоял возле меня и что-то тихо говорил. «Помоги мне, пожалуйста, выйти из ванны». Я на тот момент, лишенный всяких комплексов, оперлась на его руку и выбралась из воды. Игорь накинул мне на плечи махровый халат и проводил до постели. «Больше я ничего не помню».